Тысячи падают в пропасть. Мы как лёдра на вороте колодца. Судьба наполняет одно, осушает другое, вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебные непримиримые, капризные, как малое дитя. Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала всегда самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемые сделают их участниками своих благ. Вся национальная революция, если поближе к ней присмотреться, это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности. Успокоенный прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали. Художник Горстен добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер. Утень опустился. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного натисквого министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить за правилой во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы. Адвокат-националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге-еврею бежать за границу. «Я рассчитываю коллега», — сказал он ему на прощание, — «что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу. Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима. Немного неприятно было думать о друге Фридрихе Вильгельме Гутветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гутветтер напыщенным торжественным языком возвещал рождение нового человека. Нацисты пели дифирамбы Гутветтеру, а в оппозиционных кругах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густову, убеждённому в безусловной честности Гутветара, было бы приятнее, если бы очерк этот не был написан. Сфера Густов получил письмо от Гутветара. Гутветер просит разрешения ввиду того, что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствие библиотекой на Макс-Рейгер-штрассе и временами работать там. Мимо Густова, который беззлобно перебирал все эти факты, расценивал их прошёл на гладу человек лет 30, крупного сложения, с костистым квадратным лицом. Густав знал его. Это был доктор Бельфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание ещё вчера и третьего дня. Молодой человек чем-то выделялся среди прусской публики, безупречно одетый в иссиня-сером весеннем пальто с крахмальным воротничком. Он бродил всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погружённый в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густова, Бельфингер в нерешительности остановился, затем подошёл и попросил разрешения присесть. Ему, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любезностью Густов подбодрил его. "Да", сказал тот наконец. Ему хотелось бы о многом поговорить, и именно с Густовым. Он кое-что слышал о нём от своего друга Фрихлина. Он знает, что Густов тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле просить у Густова прощения. Густова поразило упоминание о Фрихлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было. К тому же, припомнилось ему, он несколько раз слышал от Фрихлина имя Бельфингера. но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на Бёрнском вокзале, и молодой Бельфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бельфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий. Его квадратное лицо с зачесанными наверх волосами, лицо человека, одержимого какой-то идеей, внушало доверие. Так я слушаю вас, доктор Бельфингер. Ещё раз сказал Густов, но Бельфингер не хотел говорить здесь. Он не раз платился за подобное легкомыслие. Он обо всём расскажет Густову, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушает Шпик. Он предложил Густову поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помехи говорить и слушать. И вот они сидят, За лете солнцем, на зелёном холмике, на берегу озера, и Бельфингер рассказывает. Он жил в Шваби, недалеко от Кинслингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди, президента сената Фондафнера. 25 марта Бельфингер поехал в Кинслинген в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штандартенфюрера Клейста из Хилบรонна Заняли Кинслинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мусфин выгнали на улицу, а янсен заперли, не сказав им, куда угоняет мусфин. Муслим привели в ратушу и стали искать у них оружие. Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось не выясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных. Когда они вышли из ратуши, семидесятилетний старец, некто Берг, умер в тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, которые в большинстве своём пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кенслинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету. Большинство было приковано к постели. Его Бельфинггера. История это возмутила, и он в сопровождении своего дяди, бывшего помянутого господина фон Дафнера, поехал в столицу Швабии, в Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Гилль, немедленно вызвал Кинслингенского бургомистра. Бургомистр, увиливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. любого, кто посмеет разгласить их подвиги в кавычках, нацисты грозили извечать так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал в Кенсинген специальную комиссию под руководством двух полицейских советников Вайнснекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, собщённые Бельфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь четырехдневное заключение в подследственную тюрьму одного из насильников. Штандарт инфюрера Клейна в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете Штутгарта об этих событиях сообщалось так. Вблизи Нарингейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обеске были допущены достойные порицания действия. Вследствие чего один из обыскивавших задержан. По профессии он Бельфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния, явно приступая все чёткие параграфы Имперского уголовного кодекса, не наказуются, не давала ему покоя. Он стал присматриваться к тому, что творилось в районе Меренгейма, Ротенбурга и Кральсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко. Потерпевшие же так запуганы и ныли чуть не до сумасшествия. Им самим, женам их и детям пригрозили, если они пикнут им не издобрять. И люди никого не подпускают к себе, боятся слово проронить. Но Бельфингеру всё же удалось повидать и даже допросить кое-кого из раненных, говорить с заслуживающими доверия отфивицами, чиновниками регулярной полиции, врачами. которые пользовали пострадавших. Он видел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира. В местечке Дюнцельсе, например, коричневые пинками и побоями заставили 13 евреев пройти процессией по всем улицам. Передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: Мы лгали, мы обманывали, мы предавали своё отечество. Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдлсгейм на месте избили наряду с другими евреями одного учителя, отказавшегося составить список еврейских фирм, прилежавших бойкоту, с криками Исидор, где твой список? Они так его изуветили, что посетивший его вечером родственник по фамилии Бенсвангер, привидев его ран, скончался от пораличея сердца. Лидфиши, пострадавшего врач-христианин, доктор Штауп, попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной. Он не останется в этой Германии, он уедет и разгласит всё, что здесь происходит. Вейсахе, девятерых наиболее уважаемых евреев поставили в ратушу лицом к стенке. Начался допрос. Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам.